Глава двадцать седьмая. Курю возле травм пункта. Костяшки на руке сбиты, она дергается против желания. Достаю телефон, смотрю статистику. Пропущенный хатрай в скобках тридцать два. О, как понадобился. Делаю затяжку. Захар в очереди сидит, тряпку к подбородку прижимает. Там шитье однозначно, разрыв до кости. Везунчик. Пока ехали сюда, виски с ним нолокались, голова кружится и тошнит, а может от чего другого. Нажимаю на рай, потом переименовать Райденко. По-прежнему на букву Р, не потеряв. А потом тычу на иконку трубки. Илья принимает вызов сразу, напрягаясь всем существом. Внутри узел тугой, разрубить бы его чем-нибудь, а тут дышать мешает. Жду Алё, но в трубке тишина, лишь дыхание частое. Сглаживаю, не понимая, в какой именно момент все так испортилось. Звонило, спрашиваю ровно. Да, Матвей, что происходит, где ты? Торопливо, сбивчиво, с надрывом плевать. У травм пункта. Молчание. Вдох, выдох, вдох. Ты ранен? Нет. А кто ранен? Много кто. Тишина. Лишь несколько быстрых ударов сердца. Делаю затяжку, выдыхаю. Ты никого не убил? Например, за что? В специальной безвопросительной интонации. Размышляю, будто бы зажмуриваюсь сильно. Прекрати со мной играть. Говори как есть. Не знаю, что тебе еще сказать, Юля. Я приеду. Это общественное место. Не могу запретить. В смысле, ты еще там будешь? Какое-то время. Опускаю телефон и голову. Матвей? Раздается позади голос Любы. Забавно. Она всю жизнь с Юлей дружит, рядом вертится, а я только недавно начал узнавать ее интонации. Смотри, ты как? Передергиваю плечами, прищуриваясь. Не хочу, чтобы кто-то видел в столь жалком виде. Сейчас к Паше поеду, чтобы бабулю не пугать. У Дианы все же нервы покрепче будут. Езжай домой, уже поздно.、А、я подумала, что может помощь нужна тебе или Захару или... Езжай домой, возьми такси. «Хорошо». Вместо того, чтобы уйти, она присаживается рядом на ступеньки. «Если хочешь поговорить, то ты всегда можешь набрать меня. Я люблю Юлию, к тебе хорошо отношусь. Переживаю за вас сильно». «Спасибо». Она медлит несколько секунд, потом гладит меня по плечу, я не удерживаюсь и дергаюсь, отшатываясь. «Ты не видишь, блядь, что я на адреналине, не надо ко мне лезть и трогать меня! Люба, домой езжай!» Она поспешно поднимается и, всхлипнув, убегает куда-то. Зря нагрубил. Она ни в чем не виновата. Никто не виноват, кроме меня самого. Опять все проебал. Не знаю, сколько проходит времени, но Черри приезжает раньше, чем зашивает Захара. Встаю на ноги и прищуриваюсь, пытаясь понять, одна она или с папашей. Машина останавливается, судя по неуклюжей манере парковаться за рулем именно Юля. Секунды позже понимаю, что так и есть. Юля выскакивает на улицу и ищет меня глазами. Не машу, не улыбаюсь. Просто иду в ее сторону, смотрю в упор. Замечает, пугается. Два шага назад делает и замирает. Ждет, враждебно смотрит. Заряженная под завязку выдра. Руки поднимаю, сдаваясь. — Где Костя? — спрашивает. — Он жив? — чувствую себя мертвым, улыбаюсь. Плечами пожимаю, она головой качает. То, что случилось, было ошибкой. Страшно, я тысячу раз пожалела. Кричит на меня. Какого хрена ты в драку полез? По ее щекам текут слезы. Почему ты не можешь нормально решить все? Разговором. Ты меня хоть раз спросил, чего мне хочется, что я чувствую? Чего тебе хочется, Юля? Мы смотрим друг на друга. Молчит, думает, хмыкает. Делает пару шагов, в глаза мне заглядывает. Мне надоело стрелять и уворачиваться, хоть боевыми, хоть холостыми. Жизни хочется ровный, счастливый, чтобы не бояться, что твой парень с катушки в любой момент слетит. Я не могу быть ничьей собственностью, райем, идеалом. Я никакой не идеал. Не нужно убивать за мои ошибки. Смотрю на нее. Кругом измена, трусость и обман. Говорю ровно. Она бледнеет, знает эту цитату, знает, откуда она. Раньше мы часто обсуждали историю страны и мира. Юлины глаза наполняются слезами, которые капают на щеки. «Иногда мне кажется, что я тебя просто ненавижу», — говорит она ровно. «Все самые опасные, страшные и болезненные события в моей жизни происходили тогда, когда ты был рядом». «Ты с ним сосалась?» — спрашиваю. «Понравилось?» Она делает движение головой. «Ты в порядке. Я зря приехала». Поворачивается и идет к машине. Тебе понравилось? Спрашиваю громче. Ненавижу больше всего на свете! Кричит. Возвращается к машине, дергает за ручку. Я смотрю на нее, вижу, как суту улица. Натворачивается и горько всхлипывает. Ей больно. Блять, ей тоже больно, не только мне. Что мы опять делаем?、В、следующий момент, я срываясь с места и бегу к машине. Юля поле внутрь юркивает и запирается. Такого унижения я еще не испытывал, но не могу отпустить ее просто так. Стучусь в стекло. Пожалуйста, открой, давай поговорим. Она головой мотает. Юля, мне херово, мне адский херово, как никогда раньше. Я прошу тебя, не уезжай, давай поговорим, обсудим ситуацию, пожалуйста, давай поговорим. Я хочу тебя послушать. Она головой качает. Заводит двигатель, я падаю на дно. Она жмет по газам, а я срываясь с места и бегу вперед, не понимая, что делаю и зачем. Просто нужно ее остановить сейчас. Перегораживает дорогу, она крутит руль в сторону, потом жмет на газ, машина шлифует, разворачивается и выезжает через газон на параллельную дорогу, а затем вместо того, чтобы ехать вперед, Через дает назад и сбивает больничный баннер, который с адским звуком царапает задний бампер, а потом и бочину новенькой машины. Мои глаза расширяются, я прижимаю ладонь к вискам и застываю. Капец. Юля выпрыгивает из машины, оббегает ее, оборачивается ко мне и кричит. «Папа меня убьет!»